Фантастическая проза Сергея Лукьяненко Девочка с китайскими зажигалками Вторая серия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 Все-таки придется попытаться. Крылов уже припарковал машину на стоянке, когда с заднего сиденья раздалось деликатное покашливание. Опять! воскликнул он в панике и обернулся. В машине теперь появились двое.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 Крылов едва успел взять из его рук крошечную скульптуру. Девочка и мужчина склонили головы и исчезли. На этот, этот раз, раз, раз похоже навсегда. Ну надо же! Прошептал Крылов, разглядывая Нецке. Надо же! Спасен! Что-что? Нецки изображала.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 в руках он выбрался из машины. Все должно получиться. В этот вечер все люди добреют. слушали вторую серию чтения рассказа Сергея Лукьяненко «Девочка с китайскими зажигалками». Читали Анна Яновская, Владимир Левашов и Кирилл радцик Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Продюсер Ольга Хмелева. Литературный сериал на Радиокультура. Слушайте по будням. В полдень. Повтор в 23.05.